Глава шестая. Полковые казармы были расположены за чертой города на пыльной, плохо вымощенной дороге. В полку уже третий месяц бродили тёмные слухи о бунте. Люди открыто поговаривали о том, что начальство ворует, что все офицеры собаки и что их нужно перестрелять. Тайное созревшее, не излитое недовольство нарастало неудержимо. Причины его были слепы. Тяжёлая государрева служба была всегда ненавистна, но солдаты мирились с нею, как их деды мирились с палкой и кнутом. Теперь та же самая служба казалась непереносной. Как потревоженный улей, многоязычно жужжал пробуждённый полк. По вечерам проворные и вольные украдкой пробирались в казармы. Они говорили речи малопонятные, но горячие, о земле, о социализме и о вооружённом восстании. И пожалуй, можно было поверить, что при первом мятежном крике зазвенят в солдатских руках винтовки и переколют и перестреляют господ офицеров, и что вместо полкового, шитого золотом знамён, вззовьётся красный флаг революции. Но никто не знал, когда это будет. Офицеры слышали о солдатской смуте и пугались её, пугались, когда подмётная прокламация грозила им смертью, или когда доброволец-шпион в угоду начальству осторожно докладывал о соблазнительных толках. Тогда росло уважение к вездесущему и таинственному врагу, который называется партией. Но росла и ненависть, бессильная злоба. Случилось что офицер ударил в лицо рядовому. Хотя это было обычно, на этот раз все согласные громко заговорили о неизбежном восстании. Комитет решил, что настал срок и назначил день. Когда утром Давид и Серёжа вышли из дому, летнее солнце стояло высоко. Умытые вчерашним дождём, болтливо шепталис листья, ещё не высохли лужи. В них серебром сверкали утренние лучи. День обещал быть безоблачно знойным. В офицерском мундире Давиду было неловко. Особенно было неловко, что шашка постоянно задевала за сапоги, и её то и дело приходилось придерживать левой рукой. Кроме того, было жутко. Точно редкие встречные базарные мужики и бабы угадали и знают, что он вовсе не офицер, а переодетый еврей. Ещё было жутко. Точно так же каждый городовой остановит и арестует его. Серёжа шёл быстро, уверенно и спокойно. Так прошли они город, и пока они шли, до виду казалось, что сонным улицам и забором не будет конца. Но вот вдали на запылённой дороге выросло мрачное кирпичное здание. У ворот стоял часовой. Ну теперь, наверное, остановит, подумал Давид. Наверное, не пропустит. И опять, будто кто-то пригнул его к земле, будто на плечи сзади навалилась неодолимо грузная тяжесть. Но часовой, рослый солдат с добрым и круглым мужицким лицом, стукнул винтовкой и вытянулся во фронт. На квадратном мощёном дворе не было солнца. Только где сквозь булыжник пробивалась трава. Налево в дальнем углу сушилось на веревках белье. Из облупленных стен глядели мутными бельмами окна. Стоял говор и шум, стоголосый пчелиный гул. Какой-то нестроевой без шапки в заплатанных казенных штанах пробежал через двор с ведром. Щеголеватый писарь на ходу отдал честь и хлопнул дверью с вывеской «Канцелярия». Сережа быстро тем же уверенным шагом направился к ротному помещению. «Неужели пропустят?» — подумал Давид. «Ах, все равно! Только скорей бы! Скорей!» Но и здесь не остановили их часовые. Длинная узкая комната была густо полна людьми. В ружейных козлах у стен мирно дремали винтовки. Солнце изредка искрами перебегало по их гладким стволам. Крепко пахло мохоркой и щами с смрадом жилой и тесной казармы. Давид почувствовал страх. Казалось невероятным, что можно выйти отсюда. Но уже было поздно. Приложив руку к фуражке и покачиваясь тучным, затянутым в мундир телом, к ним молоцовато подходил чернобородый фельдфебель с благообразным и строгим лицом. Вот и конец. Похолодев, подумал Давид: